Глава шестая. «Ух ты! Откуда ты это все достал?» «Неважно. Они теперь наши». «Что будем делать?» «Магию». Марк обвел глазами четырех ребят. «Мы расширим свое количество маны и заработаем кучу денег. Каждый из нас сможет есть, что хочет, жить, где нравится, носить ту одежду, что ему подходит, а не на вырост. Хватит жить впроголодь». Мы, как семья, заслуживаем большего. Я давно хотел тот вишневый торт у мадам Парфелы. Да ты бы и во сне жрал, свинья. Я не обращаю на тебя внимания. Мик зажал пальцами уши и закрыл глаза. Да, жрал бы чавкой и роняя крошки с подбородка. Бэф истошно хрюкнул. Совсем не обращаю. Мадам Парфелла, я пришел за добавкой. Начинается подумал Марк. Миг, ты как ребенок. Неужели купишься на это?» спросил Кор. «Я взрослый и не обращаю внимания». Лицо Мика, притворно спокойное, начало набирать краску. Подбородок предательски затрясся. На заднем фоне прыгал бэв завернув руку за голову и оттянув пальцами нос. «Беф, успокойся». Корус пытался замять зарождающийся конфликт. На столе лежала россыпь кристаллов в куске ткани. Бефальт подошел со спины к Мику и прошептал на ухо так, что всем было слышно. «Добавка?» «Бархатно и томно». «Только для хороших мальчиков». Смачный шлепок по заднице стал последней каплей. «Ну все, тебе конец, ублюдок!» Коротконогий Мик сорвался с кулаками на Бефальта, а тот, с хохотом и похрюкивая, убегал. «Это какой-то фейспалм. В этом мире не знают, что такое фейспалм. Ну ладно, не имеет значения». Марк пытался замотивировать ребят чаще колдовать, но получалось так себе. Единственный, кто стабильно занимался, — Корус. Остальные были за любой кипиш, кроме магии. По закону повышения маны, чем чаще ты колдуешь и сливаешь ману, тем быстрее у тебя растет ее общий запас, а кристаллы позволяли увеличить такой расход в разы. Те двое выбежали, и остались Кор, Марк и Молчун Мур. Камешки блестели синими гранями. «Я дам каждому по одному. Это тебе, Мур». «Угу». «Корус?» Марк выбрал камень покрупнее, чтобы хватило с запасом. «Бери» а это тем двоим отдадите, когда закончат свои брачные игры». Марк убрал светок в карман, и они разошлись. С рождения каждому ребенку присваивалось случайное количество маны. На эту случайность влияли гены. Конечно, Марку могло повести, но судьба распорядилась иначе. Он увидел цифру в 25 единиц и стал спрашивать Лавию и всех остальных, что здесь считается нормой. Оказалось, что его результат средний для простолюдина. У ребят также монопул оставлял желать лучшего. Найша и вовсе в свои 15 имела только 22 маны. Единственное исключение — это Корус. Таких, как он, называли Резеки — дети с аномально высоким количеством маны для своего окружения. Кор в 6 лет имел запас в 200 единиц — а через еще шесть лет уже 447. Марк на его фоне просто блаха. Такие результаты имели дети из аристократии или даже королевские семьи. Резеки могли рассчитывать на большое будущее, однако после 20 лет рост сильно тормозился. И если такой человек не уделял этому вопросу внимания, то способности затухали к 30 годам, так и не раскрывшись. Много тех, кто был хорош на старте, сравнивались к зрелым годам с хорошо тренированными средними магами. Марк подумал, как много талантливых людей так и не смогли развить свой потенциал из-за бедности. Для себя он решил, что не будет бороться против ветряных мельниц. В этом мире он никто, но в пределах своего окружения он постарается изменить ситуацию. Поменять всю систему мало кому под силу. Но с чего-то начать нужно, и Корус будет его вкладом в борьбе с этой несправедливостью. Правда, Марк звезд с неба не хватает. Нужно заботиться о себе, но корс совершенно не тяготил его. Чего не скажешь об остальных. Дети не любят учиться, а Марк плохой учитель. Точнее, вообще никакой. Кор сам хотел получать знания, это облегчало задачу. Но вот придумывать, как впихнуть их в остальных, У него желания не было. Да и нужно ли им это? Не то, чтобы он не любил этих детей, за это время даже привязался к ним, но навязывать свою волю не хотел. Каждый из них уникален, у каждого свое видение и предназначение, и он им не отец. Есть беспокойство за их судьбу, но должен ли он брать ответственность? В каких-то вопросах да. Если им будет грозить опасность, Марк сделает все возможное. Но как он может заниматься вопросами чьих-то перспектив, когда собственные покрыты туманом? Он не имеет на это морального права. Ему хотелось оставить все себе, но чтобы поступить по совести и не терять доверие группы, он показал им кристаллы. Правда, лишь треть от общего количества. Они дети. Он верил в них, но для общей безопасности информацию давал дозированно. После рейда Марк посчитал камни, и вышли следующие цифры. 4 огромных, семь больших, 24 средних и 163 маленьких кристалла. Этого запаса хватит на 2-3 года, если потратить только на себя. Однако Марк решил побаловать и своих ребят. Они заслужили. Часть будет продана и пойдет на бытовые нужды. Им не хватало одежды. Нужны были большие запасы еды для всех детей, и отдельно хотелось подарить что-то Лавии. Все согласились с последним пунктом. Найша обещала заняться этим вопросом. После всех трат и распределения денег Марку достанется запас примерно на год. За это время надо будет придумать, как добывать средства на свое развитие. Он не может вечно воровать и нарушать закон. «Осторожность превыше всего». Тюрьма не то место, где он хотел бы провести лучшие годы новой жизни. На следующий день Марк отправился в сторону мраморной реки. Ее так называли из-за месторождения мрамора неподалеку от истока. Вдоль русла раскинулись небольшие деревца ив с шикарными дредами из зеленой растительности. Природный салон красоты поражает. В детстве они с ребятами любили покачаться на таких тарзанках. Естественная завеса кустарников у берега скроет от лишних глаз. Он пришел качаться в магическую качалку. Его земная сущность стушевалась от стыда. Боже, что за бред! Он хоть и смирился с новыми правилами, но все так же представляет, как рассказывает об этом мире старым знакомым, и его подвой сирену возят в дурку к местным Наполеонам. Так, хватит! Марк помотал головой. Такие мысли не должны больше лезть в голову. Старый мир позади, ему уже почти семь лет в новом. Сейчас это его реальность. Он не мог быть в коме, и это не последний миг жизни, что проносится перед глазами. Он чувствует боль, в течение времени, вся его сенсорика кричит, что это реальность. Марк нащупал пальцами гладкую поверхность кристалла в кармане. Сейчас у него 25 единиц маны — Это единственная имеющаяся информация. Книг здесь очень мало, а те, что имеются, носят больше развлекательный характер. У Лавии в доме валяется порядка семи штук: одна по истории, вторая кулинарные рецепты, одна по садоводству, по медицине что-то вроде справочника фельдшера, и остальные три романы местных писак. По меркам Мальгуса приличное количество. Остальные жители считали, что это блажь. На новые книжки денег у приемной семьи не было, а про какой-нибудь учебник по магии вообще заикаться не приходилось. Цена сильно кусалась. Беднота использовала четыре стихии — огонь, вода, земля и воздух. Синтез этих элементов — достаточно дешевая штука, но сложность представляет придание скорости и вектора снаряду. про смешивание стихий говорить не приходится. Затраты маны в разы больше. Из того, что он слышал, на один средний фаербол требуется порядка 50 единиц маны. Все это уходило на синтез огня, придание направления и ускорение. Марку доступен лишь синтез. Какой же он слабак! Да тут все слабаки. Почти ни у кого нет столько маны в Альгусе. А вот в Абисе другая ситуация. Местная знать, часть зажиточных купцов, стражи и сам лорд с его семьей — имели довольно большой монопол. Также встречались путешествующие одиночки или отставные боевые маги, но таких было немного. Каждый год всем в случайном порядке присваивалось несколько единиц маны. От одного до пяти у детей считалось нормой. Больше пяти называется выстрелом. Это очень большая удача. Обычно говорили «у моего ребенка в этом году был выстрел», И такого человека все поздравляли. Из-за того, что Корус был Резеки, у него были выстрелы в каждый день рождения. Разброс в статистике брата варьировал от 10 до 69 единиц маны. Дальше будет больше. Если ему помочь с развитием, то к 20 годам 6-7 тысяч у него точно будет. Какое-то запредельное значение. Но нам не повезло, Марк достал кристалл и посмотрел на его грани. Поэтому придется брать другими качествами. Сегодня он выяснит, насколько эти блестящие штуки уменьшают расход маны. Марк находился возле воды, так что выбор пал на эту стихию. Хотя, постойте-ка, если кристалл уменьшает расход маны, то сможет ли он создать тот самый полноценный фаербол? Нужно попробовать. Он сжал в кулаке крупный кристалл и двумя руками создал горящую среднюю сферу. Тепло прошло по его рукам, Мана скопилась в предплечьях. Для создания слова не требовались. Визуализация делает все сама. Его огненная сфера получилась 10 сантиметров в диаметре. На средний синтез уходило 5 единиц, 10-20 сантиметров в диаметре. Малый одна единица. 5-9 сантиметров, большой — 10 единиц, 21-30 сантиметров. А на огромный он не знал, сколько нужно, так как его запаса не хватало. Инициация позволяла всегда знать, сколько точно ты тратишь маны. Это число не светилось где-то в поле зрения или что-то такое, нет. Оно как будто всегда у тебя в сознании. Как твое имя? Ты всегда знаешь, как тебя зовут, даже если все остальное забудешь. А если амнезия? Сейчас огонь парил в нескольких сантиметрах от ладони и не обжигал. Еще одно свойство, над которым стоит подумать. Френдли fire. Марк мысленно послал снаряд в реку, придав дугообразные векторы. И... Ничего не произошло. Огонь погас. Значит, уменьшение расхода не работает, если базовый показатель маны ниже, чем требуется на заклинание. Например, у меня 25 маны, а на файербол требуется 50. Из этого ничего не выйдет. А если использовать заклинание, требующее 20 маны, то тогда запустится действие кристалла. Цифра 25 не изменилась. Что? Как это понимать? Но он не может брать ману прямо из кристалла. Хм. Тут Марку пришла в голову еще одна мысль. Он опять скастовал средний фаербол. Получилось. Цифра изменилась на 24. В обоих случаях он потратил по 5 маны на средний фаербол. В первый раз вышло, что он использовал пол единицы маны и поэтому не увидел затряд в монопуле, но во второй раз они произошли. А это значит, что кристалл уменьшает расход в 10 раз. Марк посмотрел на синий камешек. «Вот, значит, как! Интересно!» И тут перед ним раскрылась вся несправедливость его положения. «Богатые люди могли позволить себе хоть каждый день в десятикратном размере сливать ману. Сколько полезной работы можно провести, если правильно приложить эти силы? Насколько велика разница между знатью и простыми людьми?» И с каждым днем такого использования кристаллов их разница в монопуле увеличивалась все больше и больше. А ведь есть же еще магический картель, который поставил этот вопрос на промышленные рельсы. Марк сильнее сжал кристалл. «Черт, ему нужно еще! Больше! Нет, в десятки раз больше! Что даст ему всего лишь один год? Копейки!» Если ничего не делать, рост будет идти до 20 лет, и то не факт. У многих детей он прекращается намного раньше. Это называют оквима, магический статус людей, у которых прекратился прогресс маны. Не такое уж редкое явление, если Марк войдет в статус оквима, то никакие кристаллы не помогут. Закон повышения маны перестанет работать. Спина похолодела. Он застрянет на самом низу социальной лестницы в государстве с монархическим строем. Может, пора спиваться? Никакой алкашки!» Марк помахал головой. «Нужно вернуться в нормальный поток мыслей». Он присел на корточки перед водой, чтобы умыться. Кристалл был в руке. Капельки скользили по граням. Кое-что он упустил. «Это же неудобно каждый раз держать его вот так, а если кисть отрубят? Или обе руки?» Марк вытер мокрое лицо о плечо и положил камень в карман. Вытянул руки и скостовал средний фаербол. Цифра 24 не уменьшилась. Внутренний счетчик показывал только целые числа. Все получилось. Он может держать кристалл близко к телу, и все работает. «Так, теперь я положу кристалл на камушек, отойду подальше, а в кармане у меня имеется другой. Будет ли работать тот, что со мной?» Вытянул руки. Связи с кристаллом не чувствуется. Сжал в руке кристалл в кармане. Новая попытка. Цифра изменилась на 23, и в воздухе парил огненный шар. Прекратив касание, Марк проделал ту же операцию. «Все получилось». «Интересно!» Теперь он положил на камень кристалл номер два и взял номер один обратно в карман. Вытянул руки, и ничего не вышло. «Понятно! Нужно обязательно его коснуться и мысленно включить связь. Итак, с каждым новым кристаллом. Закончится один, коснулся нового, и ты снова в деле». Затем он выложил активированный кристалл на Землю рядом с собой, и стал искать расстояние, на котором он может питаться от кристалла. Около метра. Поставим галочку. Еще один эксперимент. После всех поисков истины у него осталось 20 единиц маны. Визуализировал файербол. 15 единиц. Ага, он может решать, пользоваться кристаллом или нет. А теперь он хочет снова использовать. Шар опять появился, и цифра 15 не изменилась. При этом заново касаться не нужно. Похоже на переключение разных режимов с экономией маны и без. И последнее. Марк выключил кристалл и слил остатки маны до нуля. Потом активировал кристалл, и создать файербол не получилось. Значит, кристалл — это не источник, а усилитель. Если у Марка не будет маны, то синие камушки не помогут. Чтобы сливать каждый день по 250 единиц, ему придется всегда носить при себе камень. Еще нужно узнать их емкость, но это в другой раз. Самый острый вопрос — сколько нужно слить маны, чтобы получить одну единицу в монопул. Это знание позволит рассчитать все, в том числе и то, находится ли он в зоне риска получить оквиму. Что-то зашуршало, и Марк резко дернулся. Черт, у меня нет маны, пронеслось в голове. Альгус в паре километров. Рядом не души, а он в теле ребенка. Ни физической, ни магической силы. Как же он был неосторожен. Сколько детей так погибло вблизи леса по глупости. А ведь он взрослый в теле ребенка. Тупица! Испарина покрыла лоб. Нужно решить, куда бежать. Может, залезть на дерево? «А если эта тварь с когтями и способна карабкаться по стволу? Или прыгнуть в воду?» Во рту пересохло. Он лихорадочно осмотрел берег. «Коряга!» Марк подскочил в секунду и отломил заостренный кусок палки. «Ну что, иди сюда! Я тебя сейчас проткну этим дрыном!» В голове он уже представлял, как обороняются окруженные стаи злобных волков как протыкает их вожака. Волосы встали дыбом. Его наполнила кровожадность. Адреналин зашкаливал. Каждый волосок превратился в чувствительный локатор. Он пещерный человек, и сейчас будет бороться за свою жизнь и просто так ее не отдаст. Этот тварь еще долго будет его помнить, зализывая раны в помойной норе. Из кустов вышел пушистый комок размером с кошку. Шерсть полностью покрывала это существо, и из глубины выходили усы длинными прутьями. Глаз не было видно. Во рту хрустя пережевывался пучок травы. Это был Кромуш. Он не пещерный человек. Он идиот. Кромуши были травоядными грызунами. Он читал про них в книге по садоводству. Вечно лохматые и грязные, они постоянно что-то жрали. Отмечается, что их помет очень благотворно сказывается на урожае. Кромуши не выгоняют с огорода как вредителя, а дают свободу действий. Эти грызуны постоянно перемещаются и надолго нигде не задерживаются. После них растения чувствуют себя лучше. Кромуши очень хорошо чуют ману. Это местные пчелы. Нет, пчелы тут тоже есть, но кромуши переносят ману своей шерстью. Ее свойства позволяют скапливать магическую энергию, и, переползая с одного лесного массива в другой или по полям, они разносят эту ману по всему ареалу, улучшая плодоносные свойства почвы и питая растительность. Своеобразный способ магического опыления. Марк опустил палку. Кромуш похрустел еще немного и повернул назад. Все равно надо уходить. Он отбросил дрын и выбрался на дорогу. Ему повезло, что это был безобидный грызун. В следующий раз надо будет оставить себе запас маны на обратный путь. Заигрался в магического мальчика. А ведь даже с полным запасом, что бы он сделал? Призвал огонь? но убежать бы попробовал. Пневмодвижением. Кстати, это единственное заклинание с бесплатным вектором. Всего лишь три маны за использование. А как себе представить шар из воздуха? Он же растворится в своей же среде. А в среде без воздуха? Сколько идей! Надо обязательно все попробовать и изучить. Как сложно без книг.